Глава 9. Расширение влияния. 21 января 1991 года, 13.45 утра. Старший сержант Вячеслав Федоров постучал в дверь кабинета подполковника Щербакова. У него в голове крутилось множество вопросов и догадок. Услышав привычное «входите», он, открыл дверь и вошел в кабинет, стараясь собраться с мыслями. Щербаков сидел за столом, Его лицо выражало усталость и сосредоточенность. «Садись, Федоров!» Коротко бросил Щербаков, не отрывая взгляда от документов. «Что у нас по последним делам?» Федоров сел, глубоко вздохнул и начал доклад. «Товарищ подполковник, за последнюю неделю у нас три убийства, которые, возможно, связаны с одним лицом, известным в криминальных кругах как зверь. Первое. Убийство подростка Ильи Котова в электричке». На ноже, которым его убили, обнаружены отпечатки пальцев. Второе. Убийство Балабаса на Южном рынке. На месте преступления нашли очки с отпечатками, которые совпадают с отпечатками на ноже. Щербаков кивнул, задавая первый вопрос. Проверили отпечатки по базе? Совпадение с другими делами есть? Да, товарищ подполковник, проверили, но совпадений с другими делами пока нет. «Только совпадение между двумя убийствами», – ответил Федоров. «Понятно. А что по третьему убийству?» – спросил Щербаков, чуть подавшись вперёд. «Третье убийство. Тяпы, член Малышевской ОПГ», – продолжил Федоров. «Здесь ситуация сложнее. На месте убийства Тяпы следов отпечатков нет, но были обнаружены следы мощи рядом с телом». Щербаков нахмурился. Фу. И что с этой информацией можно сделать?» «Свидетели? Свидетели, которые бы видели, кто оставил эти следы, нет. Но есть информация от нашего информатора, что на стрелке присутствовали звери Митька, один из рэкетиров Тамбовской ОПГ», — ответил Федоров. «Однако двое свидетелей и один торговец утверждают, что это дело рук Малышевской ОПГ. Но это не сходится, потому что Тяпа был одним из Малышевских». Щекбаков задумался. «Итак, у нас есть два противоположных показания. Одни утверждают, что это работа Малышевских, другие, что это дело Звегли и Митьки. И почему, по-твоему, Тяпа мог быть убит своими? В этом и проблема, товарищ подполковник. Мы склонны доверять информатору. Его версия выглядит более логичной. Малышевская ОПГ не стала бы убивать своего, особенно такого, как Тяпа. Скорее всего, кто-то пытается запутать следы, «Или свалить вину на другую группировку», – пояснил Федоров. Щербаков кивнул, соглашаясь. «Понятно. Значит, работаем по обеим версиям. Уделите особое внимание Тамбовской УПГ. Если зверь действительно на их стороне, нужно понять, откуда он такой красивый». «Так точно, товарищ подполковник». «Также отправили запросы по другим регионам, чтобы проверить, не было ли похожих случаев где-то еще». Добавил Федоров. Щербаков утвердительно кивнул. «Хорошо. Продолжайте работу, держите меня в курсе». Федоров встал, коротко кивнул и покинул кабинет. Он знал, что предстоящая работа будет непростой, но теперь у него было больше ясности в действиях. Он уже собирался уйти, когда услышал голос Щербакова. «Постой, Федоров! А что за второй? Как его там? Второго?» Федоров обернулся и вернулся на шаг назад. «Дмитрий, известный как Митька, товарищ подполковник. Это мелкий рэкетир. В наше поле зрений не попадал, фамилии его никто не знает. Да и как выглядит точно, тоже не в курсе». Щербаков и смехнулся, покачав головой. «Проработайте этого Митьку. Что-то мне подсказывает, что на него выйти будет проще, чем на этого зверя. Развели тут, понимаешь, зоопарк. То барсук, то слон». «Теперь что? Фантазия у них кончилась, раз до зверя дошли!» Федоров позволил себе слабую улыбку в ответ на это замечание и снова кивнул. «Понял, товарищ подполковник. Будем работать!» «Давай, Федоров!» – коротко бросил Щербаков, снова углубляясь в документы на своем столе. «И держи меня в курсе! Дело странно!» Федоров только собрался выйти из кабинета, когда дверь внезапно распахнулась, и влетел майор, Весь взволнованный и тяжело дыша. «Товарищ подполковник, на пустыре у Кировского завода полный капец!» — выдохнул он, едва успевая перевести дыхание. «Одиннадцать трупов! Три машины! Все в куче и сожжено! Там полный кошмар!» Щербаков мгновенно поднялся из-за стола, его лицо стало еще более жестким. «Дожили!» — он бросил быстрый взгляд на Федорова, затем снова повернулся к майору. «Поеду сам! Фёдоров, поехали со мной! Что стоишь?» Фёдоров на мгновение замер, но затем кивнул и бросился следом за полковником, стараясь не отставать. Когда они выбежали из здания и сели в машину, майор продолжил пояснять детали. «Люди увидели пожар на пустыре, вызвали пожарных. Те приехали, а там одиннадцать трупов, сложенных друг на друга, все обгоревшие. Рядом горят машины!» «Скоро и наш наряд приехали одновременно. Наряд говорит, что вокруг кучи гильц, будто там настоящая война была». Полковник Чербаков только стиснул зубы, не говоря ни слова. В его глазах считалось понимание, что ситуация выходит из-под контроля. Они приближались к пустырю и вдалеке уже виднелись в сполохе огня красный и синий свет мигалок. Когда они прибыли на место, их взору предстала картина настоящего ужаса. Пустырю Кировского завода был погружен в зловещий полумрак зимнего дня. Остатки огнетлели, создавая тяжелый запах горелого мяса, пластика и резины. Милицейские машины выстроились вокруг, а свет мигалок тускло отражался на мокром, грязном снегу. Щербаков и Федоров вышли из машины, быстро оценив обстановку. "Товарищ подполковник", обратился к ним майор, подойдя с тревожным лицом. "Вот машины. Похоже, две Волги и «Мерседес». Они, видимо, были центром этого кошмара", Щербаков кивнул, и они подошли ближе. Машины, почти полностью обгоревшие, стояли на пустыре. Каждая из них была изрешечена пулями. Но что особенно привлекало внимание, это жуткая груда тел, сложенных друг на друга, прямо рядом с машинами. Огонь почти поглотил их, оставив лишь обугленные останки, но даже сейчас можно было разглядеть, как они были хаотично сложены, будто в спешке. Федоров внимательно осматривал каждый сантиметр земли вокруг машин. Гильзы были разбросаны повсюду, словно кто-то вел беспорядочный огонь. Пули оставили глубокие вметины в металле машин, а земля была усеяна следами борьбы. Судя по всему, «Здесь была не просто перестрелка», — сказал Федоров, глядя на полковника. «Такое ощущение, что кто-то пытался уничтожить все, что хотело выжить». Федоров присел, чтобы рассмотреть гильзы. Он заметил, что пули были выпущены из разных видов оружия, явно не из одного ствола. Следов борьбы на телах не было видно, но их состояние не позволяло сделать точных выводов. «Тела слишком сильно обгорели», — «Чтобы сказать что-то наверняка», — сказал подошедший криминалист, указывая на останки. «Но есть одна деталь. Один из погибших в руке зажал какой-то предмет. Это может быть что угодно. Кусок ткани, может быть, даже оружие». Что-то удерживал до последнего. Мрачно пробормотал Щербаков. Его взгляд становился все более суровым. Федоров обошел вокруг машин, внимательно осматривая обстановку. Взгляд его зацепился за места, где стало очевидно, что сюда налили бензин. Он подошел ближе и наклонился, чтобы рассмотреть следы от автомобильных шин, едва видимые на полузамерзшей земле. «Здесь явно что-то не так», — сказал он, обращаясь к Щербакову. «Следы шин ведут в разные стороны, как будто машины согнали вместе уже после того, как все закончилось. И бензин, они использовали его, чтобы все сжечь». «Но почему бы просто не уехать?» Щербаков молча смотрел на пустырь, анализируя услышанное. В его голове складывалась картина происходящего, но детали оставались размытыми. «Кажется, здесь все указывает на то, что кто-то пытался замести следы и скрыть все возможные улики», — сказал он наконец. «Но почему столько гильз? Такое ощущение, что здесь устроили целую бойню». Возможно, между собой, предположил Федоров, вглядываясь в обгоревшие останки. Кто-то, похоже, пытался спасти свою жизнь и стрелял во всех подряд. Но кто-то выжил и довершил это дело, поджег машины и тела. «Кто первым сообщил о пожаре?» спросил Щербаков, переключая внимание. «Люди из ближайших домов», ответил майор, подойдя ближе. «Они увидели пламя и вызвали пожарных, Но к тому времени, как пожарные приехали, огонь уже почти поглотил машины. и наряд прибыли чуть позже, но спасти уже было некого. «Мы должны найти этих подонков», злобно произнес Щербаков. «Без суда и следствий таких нужно собственными руками!» Внезапно раздался звонок из телефона, установленного в одной из машин. Щербаков быстро подошел и схватил трубку. Как только он приложил ее к уху, Его лицо исказилось от удивления и ярости. С другого конца линии доносились громкие, резкие крики. Полковник резко дернул трубку в сторону, как будто она была раскаленной, но тут же вигнул ее к уху, пытаясь вставить хоть слово. «Товарищ!» Начал было щербаков, но едва успел произнести это слово, как снова дернул трубку от уха, будто получил удар. Связь оборвалась резко, и трубка с грохотом упала на рычаг. Щербаков стоял неподвижно, его лицо постепенно обогравило от злости. Он стиснул зубы, и весь его вид показывал, что он вот-вот взорвется. В этот момент стоящий рядом криминалист, видимо, пытаясь разрядить обстановку или осмыслить происходящее, тихо пробормотал. «Что-то мы зачастили сюда!» Щербаков мгновенно повернулся к нему, прищурив глаза. «Что ты там бормочешь?» Резко спросил он, пытаясь удержать ярость. Криминалист, понимая, что полковник требует объяснений, начал оправдываться. «Товарищ подполковник, недавно тут стрелка была. по труп тут и нашли, а теперь вот это...» Щербаков резко выдохнул, и его гнев снова нарастал. «И это ты мне только сейчас говоришь?» рявкнул он, метнувши взглядом от криминалиста к майору, который стоял рядом. «У нас тут что, курорт для бандитов? Кто за этим стоит? Почему до сих пор не пойман этот зверь?» Щербаков перевел взгляд на Федорова, который стоял неподалеку, заметно нервничая. «Федоров!» Голос полковника звучал так, будто он готов был разнести все вокруг. «Что стоишь, как столб? Бегом искать этого зверя! И не думай, что все сойдет с рук, если его не найдем!» «Я лично вас всех под трибунал отправлю!» «Понял!» Федоров мгновенно вытянулся, его сердце колотилось в груди. «Так точно, товарищ подполковник!» выкрикнул он, чувствуя, как его охватывает холодный пот. «Все по местам! Работать!» продолжал Щербаков. Его голос был холоден и тверд. «Устроили бардак тут!» «Эй, что ты там нашел?» раздался голос капитана Никитина, старшего криминалиста, который стоял неподалеку. «Пистолет, товарищ капитан!» С явной гордостью произнес Васильев, вытаскивая из-под обломков обгоревший пистолет Макарова. Он держал его перед собой, словно добычу, демонстрируя находку всем вокруг. Никитин мгновенно побледнел и, не раздумывая, бросился к Васильеву. Он резко схватил его за руку и заставил пистолет выпасть на землю. «Ты что, совсем с ума сошел?» — рявкнул капитан, и его лица побагровела от гнева. «Это же улика! Никогда, слышишь, никогда не трогай улики голыми руками! Ты хоть понимаешь, что мог все испортить?» Васильев растерянно посмотрел на капитана, осознавая, что совершил серьезную ошибку. Он отступил назад, чувствуя, как на него свалился весь груз ситуации. Никитин Тем временем аккуратно поднял пистолет с помощью платка, тщательно осматривая его. Он увидел, что на курке и спусковом крючке остались следы, возможно, ткани, использованной, чтобы избежать оставления отпечатков. «Пистолет Макарова», – пробормотал он, – «больше к себе, чем к окружающим». Затем он перевернул оружие, чтобы взглянуть на серийный номер. Его глаза сузились, когда он заметил, что номер был сбит, почти полностью уничтожен. «Номер сбит», — сообщил он, обращаясь уже к Федорову, который внимательно следил за происходящим. «Похоже, это мокрый ствол. Обычно такие используют в заказных убийствах или серьезных разборках. Если этот пистолет проходил по другим делам, мы сможем его связать». «Отправьте его на экспертизу немедленно», — приказал Федоров. «Если удастся восстановить хотя бы часть номера или найти какие-то следы на оружие, это может стать серьезной зацепкой». Капитан Никитин завернул пистолет в тряпку и передал его своему помощнику, давая строгие указания о том, как правильно упаковать и доставить его в лабораторию. «Если этот пистолет действительно связан с другими делами, у нас появится серьезная нить, за которую можно потянуть. Время поджимает, Москва в ярости». «Возьмите со всех подписку о неразглашении, даже скорую и пожарных», – приказал Федоров. Все вокруг подтвердительно закивали, и работа продолжилась с новой энергией. Каждому было ясно, что это дело становится все более серьезным, и что каждая найденная улика может привести их ближе к разгадке. Два часа ранее, 11.40 утра. Утро едва начало прокрадываться сквозь серые облака, заливая город холодным светом. Ленинград медленно просыпался, но на окраине, за Кировским заводом, царила другая атмосфера. Напряженная и глухая. Пустыр был избран для встречи не случайно. Здесь редко появлялись люди, а звуки шагов и голоса утопали в согробах. Митька сидел за рулем «Жигулей», аккуратно ведя машину по разбитой дороге. В салоне стоял густой запах табака, Митька курил с самого утра, но привычная сигарета в этот раз казалась ему не такой успокаивающей. Валера молчал, смотря прямо перед собой, но его мысли были далеко. Нервное подпрыгивание ноги и напряженные пальцы, сжимающие край сиденья, выдавали внутреннее состояния, но он старался держаться. «Все нормально, Валера!» Проговорю Митька, не отрывая взгляда от дороги, пытаясь звучать так же непронужденно, как всегда. «Сейчас быстро все разрулим, разойдемся, и к обеду уже будем свободны!» Валера кивнул, не произнося ни слова. Его разум словно был окутан густым туманом, сквозь который пробивались шепоты, ненавязчивые, но постоянные. Неделя, что прошла с момента их появления, словно превратилась в вечность. Он слышал эти голоса и днем, и ночью, но боялся признаться в этом даже самому себе. Митка сделал пару глубоких затяжек, затем выбросил окурок в окно и, заметив приближающееся место встречи, замедлил ход. Вдали, на пустыре, уже стоял черный Мерседес, окруженный троими мужчинами. Все они были в кожаных куртках, которые блестели в холодном свете. Эти люди выглядели спокойно, Но их взгляды были колкими, готовыми к любому повороту событий. Митька мягко притормозил и поставил машину на ручник. Он бросил быстрый взгляд на Валеру, проверяя, готов ли тот к встрече. «Держи себя в руках! Все будет чики-пуки!» Тихо сказал он перед тем, как выйти из машины. Валера лишь кивнул, прищурившись, будто прислушиваясь к чему-то далекому, чего Митька не мог услышать. Митька вышел из машины и, встав лицом к людям из «Мерседеса», медленно пошел к багажнику, намереваясь продемонстрировать товар. В воздухе витала серая дымка, придавая утру еще более мрачное настроение. В 1991 году Ленинград был городом на пороге перемен, и каждый знал, что эта сделка могла стать либо шагом вперед, либо последним шагом в их жизни. Трое мужчин, стоявшие у Мерседеса, смотрели на него, не проявляя эмоций. Они тоже были людьми своего времени, одетые в одинаковые кожаные куртки с выражениями лиц, отточенными годами криминального опыта. Их взгляды были тяжелыми, настороженными, но без лишней агрессии. Они пришли сюда делать дело, а не разборки устраивать. «Приветствую, мужики!» заговорю Митька, стараясь звучать уверенно, но не вызывающе. Он понимал, что здесь нужно держать язык за зубами и следить за каждым движением. В те времена слово стоило многого, а пуля еще больше. «Давай товар!» – коротко бросил один из мужчин, тот, что стоял впереди. Он явно был главным, остальные держались чуть позади, как охрана. Его голос был низким и глухим, как будто этот человек привык больше слушать, чем говорить. Миська кивнул, не торопясь, и обошел машину, направляясь к багажнику. Он вставил ключ в замок и медленно открыл, стараясь не делать резких движений. Внутри багажника лежали три ящика, аккуратно закрепленные на старом одеяле. Деревянные ящики выглядели массивно и надежно, так, как и должно выглядеть содержимое. Два ящика Сака-47, новенькие, с блестящими стволами, третья коробка с заряженными магазинами. Внутри все было уложено идеально. Ни одной лишней детали, все на своем месте. Оружие было реальным, проверенным, и этого нельзя было не заметить. Главарь из «Мерседеса» подошел ближе, прищурившись, чтобы лучше разглядеть товар. Он взял один из автоматов в руки, проверив затвор, прицелился, хотя и не стрельнул. Просто ощутил вес оружия, проверил, как оно ложится в руку. Несколько секунд он молча осматривал автомат, затем кивнул своим подручным. «Все чисто», – произнес он, вернув автомат Митьке. Один из подручных открыл заднюю дверь Мерседеса и достал оттуда черный кожаный кейс. Он передал его главарю, который с деловитым видом раскрыл кейс и повернул его к Митьке. Внутри лежали пачки аккуратно перевязанных долларов. Митька бегло взглянул на деньги. зеленую купюру вызывали одновременные облегчения и, и напряжения. Это были зелёные, твердая валюта, и в 1991 году такие деньги значили больше, чем все рубли вместе взятые. «Проверять будешь?» «Тут 700 тонн деревянных, как договаривались». Хрыпло спросил главарь, глядя на Митьку с легкой смешкой. Митька встретился с ним взглядом и, чуть пожав плечами, ответил, «Доверяю, но если что, сами понимаете». Главарь смехнулся, явно понимая, что Митька не шутит. В эти дни подобные сделки основывались на простом и суровом кодексе. Доверие и страх должны идти рука об руку. Пока Митька заканчивал осмотр денег, Валера оставался у машины. Его лицо было напряженным Он внимательно следил за происходящим, но ничего не говорил. Внутри него все бурлило. Шепота в голове не давали покоя, требовали действовать. Он чувствовал, как пистолет под куркой становился все тяжелее. Тем временем Митька захлопнул багажник и в последний раз взглянул на главаря. «Все в ажуре! Лаве у нас, товар у вас! Переход закончен!» Главарь кивнуло повернулся к своим людям, собираясь уезжать. Но в этот момент Митька заметил, как Валера что-то нервно зашептал себе под нос. Ему стало не по себе, но он решил не реагировать. Еще несколько секунд, и они разойдутся. Но все изменилось в одно мгновение. Главарь сделал знак своим людям, и те начали осторожно загружать ящики с оружием в багажник Мерседеса. Валера стоял чуть позади, наблюдая за этим процессом, когда вдруг услышал звук приближающихся моторов. Он резко обернулся и увидел, как к ним подъезжают две черные Волги. Митька тоже услышал звук. Он быстро оценил ситуацию и понял, что это не их люди. Он посмотрел на главаря, тот тоже напрягся, его лицо стало каменным, глаза сузились. Они оба понимали, что ничего хорошего от этих гостей ждать не стоит. «Это что за хрень?» Тихо выругался один из людей из «Мерседеса», хватаясь за пистолет. Митька молча потянулся за поезд к пистолету. Двери волк распахнулись, и из них высыпались восемь мужчин, вооруженных до зубов. Это были люди из малышевской группировки, их лица были злыми, решительными. Они явно не собирались уходить отсюда с пустыми руками. «Валера, спокойно!» – успел прошептать Митька, понимая, что его напарник уже на грани. Но эти слова не достигли сознания Валеры. Шепоты в его голове слились в один громкий, настойчивый крик. В этот момент он уже не думал, а просто поддался импульсу. Его рука рванулась к пистолету, и он, почти не целясь, выстрелил первым. Пуля ушла в сторону, но ее звук мгновенно нарушил хрупкое равновесие. Перестрелка вспыхнула, словно искра в сухой траве. Мужчина из «Мерседеса» и «Волк» одновременно открыли огонь. Пули засвистели в воздухе, выбивая искры из бетона, разрывая тишину утра на клочке. Митска мгновенно упал на землю, укрываясь за корпусом «Жигулей». Взглянув через капот, он увидел, как один из группы их покупателей пытается укрыться за дверью своего автомобиля, но одна из пуль попала ему в голову, заставив его в свой последний раз закрыть глаза. Его люди ответили огнем, но численное превосходство было не на их стороне. Валера, ведомый паникой и шепотами, продолжал стрелять, словно в трансе, не замечая, как вокруг падают люди. Пули прилетали мимо него, одна из них задела его куртку, но он не обращал внимания. Его сознание словно распалось, оставив лишь первобытный инстинкт выжить и убивать. Один из людей из волка подбежал к Валере ближе, но в последний момент Митька успел выстрелить, поразив его в грудь. Бандит рухнул, а Митька, воспользовавшись секундной передышки, подбежал к следующему укрытию – старому бетонному блоку. Он быстро прицелился и выстрелил еще раз, поразив одного из противников в глаз. Огневая мощь и стремительность схватки оставляли мало шансов на выживание тем, кто не был готов. Один за другим падали люди из обеих группировок. Крики и стоны смешались с грохотом выстрелов, земля под ногами вздымалась от разрывов пуль. Валер наконец осознал, что они с Митькой остались одни. Шепоты вдруг затихли, оставив его в оглушающей тишине. Он огляделся, пустыр был усеян телами. Только Митька оставался на ногах, тяжело дыша, с дымящимся пистолетом в руке. Огонь прекратился так же внезапно, как и начался. Вокруг царила мертвая тишина, а лишь слабый запах пороха и разорванной земли витал в воздухе. Валера и Митька стояли среди разрушения, среди хаоса, который сами же их звязали. «Валер, прикинь, я пустой!» – прохрипел Митька, показывая на пистолет. Голос его звучал странно глухо, словно через ватный фильтр. Он пытался оценить состояние друга, Но тот лишь пустым взглядом смотрел перед собой, словно не видя ничего вокруг. «Ты это... Ты понимаешь, что полный привет?» Митька посмотрел на поле, где лежали тела. «Мы всех уложили, Валера! Черт! Да мы теперь по самые уши в дермище!» Он подошел ближе, но Валера не реагировал. Его лицо было каменно, а глаза, казалось, смотрели сквозь все, что происходило вокруг. Внутренние шепота вдруг затихли, оставив его в полной тишине, которая была куда страшнее прежнего шума. «Ты как?» Митька потряс Валеру за плечо, пытаясь вернуть его к реальности. «Мы только что положили ребят из Малышевской! Мать их!» Он выдохнул и оглянулся, прибегая не остался ли кто-то в живых. Но вокруг лежали только мертвые, и это не приносило никакого облегчения. Миська попытался собраться с мыслями. Его всегдашняя улыбка и легкомысленность исчезли без следа, оставив лишь суровое, напряженное выражение лица. «Валить надо!» – наконец сказал он, уже более спокойно, но решительно. «У нас есть бонус! И это деньги, оружие и жизнь!» Валера, наконец, посмотрел на него, но в его глазах все еще плескалась пустота. Он словно пытался понять смысл сказанных слов, но мозг отказывался обрабатывать информацию. «Валим отсюда!» – хрипло добавил Митька. «Пока в жопу не ужалила!» Но прежде, чем они тронулись, нужно было решить, что делать с телами и следами их присутствия. Это был суровый, холодный мир, и они знали, что ошибиться нельзя. Валера начал медленно приходить в себя, осознавая, что они наделали. Но страх перед последствиями был сильнее всех шепотов и звуков, что раздавались у него в голове. Митька лихорадочно оглядывал пустырь, оценивая обстановку. Время было против них, каждый прожитый момент мог обернуться против них, если кто-то вдруг окажется поблизости или услышит эхо недавней перестрелки. «Да приди в себя!» – начал он, глядя прямо в глаза Валерия. «Мы с тобой сейчас сажем все это к чертям собачьим. Машины, тела, все. Я возьму канистру из багажника, а ты...» Митька ткнул пальцем Валеру. «Сибери все ящики с оружием обратно в машину. Потом свалим тела в кучу, и никого не будет». Валера кивнул, медленно начиная двигаться. Его движения были механическими, словно он действовал по инерции. Он подошел к багажнику «Жигулей» и начал заталкивать ящики с автоматами обратно, пытаясь не смотреть на тела, разбросанные по пустырю. Руки дрожали, но он старался сосредоточиться на задаче, отключив все эмоции. Митька тем временем открыл багажник и вытащил тяжелую канистру и шланг, чтобы отсосать бензин. Откашлившись, он небрежно начал обливать бензином машины и тела. Все вокруг жадно впитывало горючее, пока едкий запах бензина не наполнил воздух. Митька работал быстро и точно. «Бля, Буду, если будут свидетели, то это электрический стол в газовой камере, через повешенье», говоря как будто сам себе. «Валера, не тупи, или тебе ламбаду включить для скорости?» Бросил он через плечо, продолжая разливать бензин. Давай! «Это как мешки с картошкой, только с говном!» Когда бензин был разлит, миска вернулся к багажнику и захлопнул его. Он достал из кармана зажигалку, не раздумывая бросил ее на пропитанные бензином машины и тела. Огонь вспыхнул мгновенно, охватив все вокруг. Пламя жадно поглощала все на своем пути, окрашивая утреннее небо ярко-оранжевым светом. «Все! Пукольки вроде все забрали!» – коротко сказал он направляясь к машине. Валера без слов последовал за ним. Они сели в «Жигули», и Митька вел машину, сосредоточившись на дороге, его мысли все еще блуждали в недавних событиях. Каждый поворот руля казался ему каким-то нереальным, словно он двигался во сне. Неподалеку уже виднелись первые здания города, но до спокойствия было еще далеко. В голове все еще звучали эхо выстрелов и обрывки разговоров, а перед глазами мелькали образы людей, которых они оставили позади. Рядом сидел Валера, молча глядя в окно. Его лицо было спокойным, но в этом спокойствии было что-то пугающее. Митька украдкой взглянул на него, но быстро отвернулся, не желая вновь встречаться с тем холодом, который поселился в глазах напарника. Машина ехала по пустынной дороге, оставляя за собой дымка воспоминаний Егорыча. Тишина в салоне стала невыносимой, и именно Валера решил ее нарушить. Но это было познавательно, тихо произнес он, словно размышляя вслух. Эти слова прозвучали так неожиданно, что Митька не сразу осознал их смысл. Он медленно нажал на тормоз, съехав на обочину и остановив машину. Тишина вновь окутала их, но теперь она была наполнена напряжением. Митька повернулся к Валерии, его лицо было серьезным, глаза горели решимостью понять, что творится у того в голове. «Ты вообще понимаешь, что это живые люди?» Сдержанно, но с глубокой серьезностью спросил он, пристально глядя Валере в глаза. «У них есть дети, сестры, мамы, бабушки!» Он замолчал, ожидая ответа который должен был пролить свет на то, что происходило с его напарником. Валера медленно повернул голову, его лицо было как будто высочено из камня. Никаких эмоций, только холодный, непроницаемый взгляд. Он медленно поднял руку, вытянул указательный палец и, слегка прищурившись, коснулся носа Митьки. — Пуньк! — произнес он тихо, с легкой, едва заметной усмешкой. Митька застыл на мгновение, не веря в то, что только что произошло. Но внезапно из его груди вырвался смех, сначала тихий, а затем все громче и громче, пока он не перешел в истерический хохот. Этот смех был как разрядка, как выплеск всех накопившихся эмоций и напряжения. Заводя машину, он все еще смеялся, вытирая слезы и бормоча сквозь смех. «Ну точно, мандяк!» Машина снова тронулась с места, и они поехали дальше, оставляя за спиной не только пустырь, но и те воспоминания, которые теперь могут преследовать их всю оставшуюся жизнь.